Когда все собрались в лодке, привязали мешки и припасы. Хапли отцепил канаты, аккуратно смотал их и навалился на длинное рулевое весло. Лодка скользнула на просторы реки. повисши на расщалке мачты, Пок переменил позу и принялся следить за серебристым небом, скользящим, над синей водой. Течение скоро подхватило лодку. Низина с глинобитной хаткой под соломенной крышей исчезла вдали. Впереди высилась выселась серобурая стена гранита, увенчанная льдом, родина крылатых хищников, своенравных ветров и высоких облачных шапок. Джон Том привалился к борту и лениво водил ладонью по воде. Трудно было предположить, что подобное путешествие может оказаться опасным. Вода была теплой, она успела согреться на долгом пути от крыш на болотах. Солнце то и дело проглядывало между надоедливых облаков тепло посвечивая на лица. Ничто не сулило дождя до ночи. — Значит, ты говоришь, что до подножья гор плыть три дня? — Так, приятель, — отвечал Хапли. Лодочник не повернулся к джонтому Тому. Правой лапой его держало весло, а глаза были устремлены вдаль. Сидел он на кресле, пристроенном на корме к поручням. В широких губах зажата была изогнутая длинная трубка. Речной ветерок гнал к небу тонкую струйку дыма из белой чашки. А насколько далеко река заходит в горы? Флор стоял на коленях на носу лодки и глядела вперед. В голосе ее слышались ожидания и надежда. — Никто не знает, — бросил Хапли. — Лиги, может, недели пути, а может, и несколько дней. — А где же она заканчивается, как по-вашему? — В подземном озере? — Адовым водопоем. — А... Что такое адов водопой, господин лягушка? Слухи, басни, сплав всех страхов, пережитых теми, кто плавал здесь в плохие времена, в непогоду, на тонущем корабле, трудился в скверной гавани, повинуясь холосту пьяного капитана. Я всю свою жизнь провел на воде или в ней. Для меня путешествие Оправдает себя, если мы узнаем, что водопой этот из себя представляет. Пусть мне и придется заплатить собственной жизнью. Так должны заканчивать свою жизнь все истинные мореходы. — Не означают ли твои слова, что мы можем надеяться на возмещение? — осведомился Касс. Лодочник расхотался А ты, кролик, остроумный мужик. Надеюсь, что ты сохранишь эту способность и там, куда нас затянет. Там нас не ждет ничего страшного, — сообщил Клотогорб. Мне тоже приходилось слышать легенды об адамом водопое. Говорят, что понять, куда ты попал, можно заранее. Тебе придется высадить нас «На безопасном удалении, а дальше мы продолжим путь пешком. Тогда и удовлетворишь свое любопытство». «Звучит неплохо, сэр», — согласился лодочник. «Но только если я сумею вас высадить, если там вообще найдется место для высадки. В противном случае вам придется сопровождать меня». «Неужели ты рискуешь своей жизнью, чтобы узнать, правда ли эта легенда?» — спросила Флор. «Нет, женщина. Жизнью я рискую за сотню золотых, фургон и упряжку ради двадцати двух отпрысков. И еще потому, что никогда в жизни не отказывался от работы. Без репутации я ничто». — Потому мне и пришлось принять ваше предложение. Он чуть шевельнул рулевым веслом. Лодка слегка изменила курс и подошла ближе к середине потока. — Деньги и гордость, — раздумывала Флор. — Едва ли ради них стоит рисковать жизнью? — Ты можешь предложить что-нибудь получше? — Ей-богу, могу! — Могу! Куда более стоящую. И девушка начала рассказывать о цели их путешествия. Но Хапли не собирался записываться в добровольца. — Спасибо, я предпочитаю деньги. — К счастью, Фоломейзер нас оставил, — подумал Джон Том. Дракон и лодочник определенно находились на противоположных частях политического спектра. Конечно, будь с нами, Фоломейзер, прибегать к услугам Хапли не пришлось бы. И юноша вдруг понял, что, невзирая на всю архаичность окостенелой и замшелой философии, он скучает по обществу дракона. — а Вот что, молодая самка! — наконец заявил Хапли. У тебя романтика, а у меня убеждение. Я помогаю тебе добраться до цели, и большего ты от меня не добьешься. А теперь заткнись. Терпеть не могу трескотни, особенно бредни, романтически настроенных самок. Терпеть, значит, не можешь. Флор начала подниматься на ноги. А как тебе нравится, если... Лодочник махнул перепончатой лапой в сторону южного берега. — Смотри, плыть недалеко, а для человека ты должна просто отлично плавать. Доберешься безо всяких хлопот. Флор хотела было закончить выпад, но поняла намек и опять уселась на носу суденышка. Она кипела от гнева, но сохраняла самообладание. Музыку заказывает Хапли, так что придется плясать под его дудку в соответствии с предложенными им правилами. Впрочем, она не обязана восхищаться положением дел. Лодочник удовлетворенно попыхивал трубкой. интересные вы, пассажиры! Таких мне еще не приходилось возить». Выбив на палубу пепел, Он закрепил рулевое весло и продолжил, убирая трубку. Удивительно, как этого еще не поубивали друг друга? «Странное дело», — размышлял Джон Том, пока течение несло их к зубам Зарита. «Обычно реки вытекают из гор. Может быть, слумас Айр-ле-Уинтли рушится там, в какой-то неведомый каньон? Если так, их ждет удивительное путешествие. Иногда, чтобы укрыться от ночного дождя, приходилось ставить брезентовый верх. В таких случаях Хапли крепил весло, направляя лодку в какую-нибудь безопасную гавань. Так они пережидали ночь, а тем временем, Дождик барабанил по низкому потолку. Наконец поднималось солнце и разгоняло облака. Тогда суденушка отправлялась дальше, влекомая быстрым течением по глади реки. Всю высоту зубов Зарита Джон Том смог оценить лишь на третий день пути. Еще утром они добрались до предгори. Река Настоятельно прокладывала себе путь среди округлых, покрытых зеленью холмов. По сравнению с надвигающимися горами, массивные холмы казались припухлостями на земной тверди. Там и сям из кустов выступали гранитные скалы. О Джон Тома они напоминали кончики пальцев погребенных гигантов. Невольно вспоминались легенды об этих горах. Не превращаясь в порожествую, река убыстряла течение, словно поспешая доставить странников к загадочному месту назначения. Прошло несколько дней. Никаких признаков обитаемых мест они не обнаружили. Холмы поднимались выше, растительность все реже покрывала склоны. Даже дикие звери попадались нечасто. Лишь однажды они увидели на берегу животных. Возле реки теснилось стадо единорогов. Выстроившись полукругом, жеребцы и кобылы защищали сжавшихся к воде жеребят. Те тревожно ржали и фыркали. Перед занявшим оборонительной позиции стадом Беспорядочно бродила стая приблизительно из дюжины ящеров величиной с льва. Красно-белая чешуя тощих, словно уэпиты, присмыкающихся, блестела на солнце. Примечание уэпиты — порода гончих. Конец примечания. Как раз, когда путешественники проплывали мимо, один из ящеров прыгнул, через голову взрослых, пытаясь попасть прямо на спину кого-нибудь из жеребят. Но вместо этого он угодил на неровные двухфутовый рог одного из жеребцов. Жуткое шипение рапирой пронзило день. Во все стороны брызнула кровь, заливая убийцу и молодняк. Изгибая шею, единорог Передними копытами ударил по изгибающемуся телу хищника, стряхивая его с рога. Лодка скрылась за поворотом, и пассажиры так и не узнали об исходе боя. Кровь хищника струйкой стекала в реку. Волны бездумно понесли красное пятно вслед за суденышком.